Мрета вернулась в студию, а с нею и старшая сестра. Анжела прониклась теплым чувством к обоим друзьям мужа, к этим «мальчикам», как она уже мысленно их называла. Юджин усвоил себе манеру характеризовать каждого, о ком бы не заговорил, как «славного малого». Его обычное определение. Так и эти двое одаренных молодых людей были для него всего лишь славными ребятами из провинции, как и сам он, и Анжела стала относиться к ним так же. «Мне бы очень хотелось как-нибудь набросать ваш портрет, миссис Витла, – сказал Макхью, когда Анжела снова заняла свое место у камина. В последнее время он пробовал свои силы в портретной живописи и рад был случаю попрактиковаться. Анжела пришла в восторг и от лестного предложения, и от того, что услышала в первый раз миссис Витла из уст старого друга Юджина. «Я буду очень рада», — ответила она, зардевшись. «Честное слово, ты прелестный ангелочек». — воскликнула Мариетта, обнимая сестру за талию. — Нарисуйте ее с косами, мистер Макью, ведь она совершеннейшая Гретхен. Анжела вспыхнула. — Я, собственно, сам об этом подумывал, Питер, — сказал Юджин. — Но так и быть, попробуй ты. Я небольшой мастер по части портрета. Смайт улыбнулся Мариетте. Ему бы очень хотелось нарисовать ее, но человеческие фигуры давались ему плохо, разве лишь как детали для его морских видов. При этом мужчины удавались ему лучше женщин. — Вот если бы вы были старым морским волком, мисс Блю, — сказал он, обращаясь к Мариете, я бы создал из вас шедевр. — Что ж, за этим дело не станет, если только вы напишете мой портрет, — весело отозвалась она. — Воображаю, как бы я была хороша в высоких сапогах и в непромокаемом плаще, не правда ли, Юджин? — По-моему, вы были бы красавицей, — сказал Смайт. — Приходите к нам в студию, я вас наряжу, у меня есть полный костюм моряка. — Непременно приду, — рассмеялась Мариетта. — Вы только скажите, когда. Макхью почувствовал, что Смайт обгоняет его, и, чтобы наверстать упущенное, удвоил внимание к Мариетте. — Послушай, Джозеф, — запротестовал он, — я только собрался предложить мисс Блю написать ее портрет. — Опоздал, — ответил Смайт. — Ты бы еще подольше думал. мрету поразила обстановка, в какой жили Анжела и Юджин. Она была подготовлена к тому, что увидит, как живут художники, но эта студия превзошла все ее ожидания. Анжела рассказала ей, что квартира не принадлежит Юджину, но в глазах Мариеты это не играло большой роли. Факт тот, что сейчас это его студия. Он получил ее благодаря своим связям в обществе и кругах художников. Он и Анжела блестяще начинали совместную жизнь. Если бы она могла рассчитывать на такой прелестный уголок для начала своей замужней жизни... она была бы вполне довольна. Потом все сели за круглый стол из тикового дерева. Одно из сокровищ Декстера и временная горничная Анжелы стала подавать обед. Беседа велась легко и непринужденно. Собственно, ни о чем. Больше для того, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Молодые художники очень понравились Анжеле и Мариетте, поскольку обе они угадывали в своих собеседниках некоторую житейскую положительность. Те, не рисуясь, говорили об испытаниях и удачах, которые выпадают на долю художника, о том, как трудно добиться хорошего заработка. Они, по-видимому, были на дружеской ноге со знаменитостями из разных кругов общества. Величайшая награда всякого таланта.